Я считаю, что политик не должен врать своим избирателям без крайней необходимости. Я действительно форцевал у березок. И ломал чеки. И на этом деле подзалетел. Но что значит форцевать? Это то, чем занимается сегодня вся Эстония. Это обыкновенная торговля. И сейчас кажется странной нелепостью, что за это человека можно было посадить в тюрьму. А что значит ломать чеки, дорогие сограждане? Официальная цена одного чека вне шторга была рубль. Я предлагал два, но на самом деле за 100 чеков платил только 100 рублей, а не 200, как обещал. Да, я обувал. Но кого? Тех, кто сам хотел наварить на чеках. «А чеки, как вы знаете, были в основном у советской партноменклатуры, имевшей возможность выезжать за рубеж. Такие чеки были и у наших моряков и рыбаков, но ни одного из них я не кинул. Но не потому, что я их боялся, нет, а потому что уважал их нелегкий труд». «Ну как? Муха, ты человек посторонний. Ты бы за меня проголосовал?» «Двумя руками». «Вот видишь». — обратился Томас к крабу. — Народ меня понимает. — Про Кидалова на авторынке тоже скажешь? — поинтересовался краб. — Как ты впаривал продавцам куклы? — «Ну, Во-первых, это было редко. Во-вторых, не я, а мы. Ты меня прикрывал, и на этом деле меня не прихватили. Однажды били. Да, было дело. Да ты сам хорошо помнишь, потому что нас били вместе. Но ментовка... Ни разу не прицепилась. Но люди-то знают. И на предвыборном собрании обязательно спросят. «Кто? Ты?» «Зачем я?» «Найдутся желающие. Тут тебе и придут кранты». «Недооцениваешь ты меня, Стас», — укорил Томас. «И людей недооцениваешь. Это нехорошо. Людей нужно уважать. Любить не обязательно, а уважать...» Нужно. Он встал в позу трибуна и обратился к Мухе. «Дорогие сограждане, тут некоторые намекают на то, что я впаривал так называемые куклы продавцам машин на нашем авторынке. Честно признаюсь, было». Но что это означает? Это означает, что человек пригонял на рынок новые Жигули и объявлял за него два и даже три номинала. Официальная цена оформлялась через кассу. А вышку он получал налом. Вот эту вышку я и выдавал ему в виде кукол. Я обманывал, да. Но кого? Кто в советские времена мог покупать автомобили по госцене? Да все та же партийно-хозяйственная номенклатура. Так кого же я обувал? Портократов и вороватых чиновников. Я не считаю себя безгрешным, дорогие сограждане. Нет, не считаю. Мне часто бывает стыдно за бесцельно прожитые годы, потраченные на выживание. Но чем занимались все вы? Выживали кто как мог. Если кто-то из вас ни разу не спер с завода болта или хотя бы канцелярской скрепки со службы, пусть первый бросит в меня камень. И я немедленно сниму свою кандидатуру, а вам придется голосовать за политиканов, которые врали вчера. Врут сегодня и будут врать всегда. Выбор за вами, сограждане. Голосуйте душой. Муха поаплодировал. Томас скромно поклонился и подошел к бару, так как решил, что пятьдесят граммчиков мартеля он заслужил. И даже, пожалуй, 100 Да, 100 И все. Все, пока не будет сделано дело. Краб покатал во рту сигару и озадаченно проговорил. «По-моему, Фитиль, ты гонишь пургу. Только никак не въеду, зачем». «Никакой пурги!» — возразил Томас, опускаясь в кресло и закуривая Мальборо. «Скажу тебе больше. Я уже решил, по какому округу выставлю свою кандидатуру. По Вяйке Эйсмяя. Это таллинские черемушки», — объяснил он мухе «самый большой район города». «Вяйке Эйсмяя?» — переспросил краб. — Да тебя там закидают тухлыми яйцами. Там же половина русских, а вторая половина им сочувствует. А ты, блин, внук эсэсовца, если помнишь.